Глава восьмая. «Видишь ли, Никита Васильевич, тут ты прав. Пользы от них действительно будет мало, если всех мужиков поднимать. Побьют фузелеры с драгунами толпу мужиков в чистом поле, рассеют с легкостью многотысячное скопище, что не имеет никакого представления о регулярном бое. Ведь так ты помыслил, бригадир». «Так оно и есть. За год из трех рекрутов только два выживают». Но зато они команды понимают и стрелять умеют. Драгун тех вообще два года обучать надобно. Воевать конными трудно, хотя бой обычно принимаем пешими, отдавая своих лошадей коноводам. Вот потому нужно научить мужиков за месяц совсем иному бою, другим ухваткам воинским. Строю учить долго, маршировать тоже. Но по большому счету это и не нужно. «Ты заметил, что я из почти двух десятков мужиков только троих отобрал. Знаешь, какими критериями я руководствовался при данном отборе? Чем, государь?» «Своего рода правилами. Он должен быть здоровым, бегать как лось, иметь хорошее зрение, быть мне преданным и нетрусливым, сообразительным в меру и что-то видевшим рекрутом, побывавшим хоть в одном городе. Нам не нужно огромное войско, на него просто нет ресурсов и времени» да и не с нашими селенками даже полк сформировать. Но два десятка егерей подготовить сможем за три недели. Их будет вполне достаточно для тайного похода на Москву. Егерей, так охотников в германских землях называют, слышал, когда в Померании рядом с прусаками лагерем стоял. И именно их, способных быстро передвигаться по пересеченной местности, Метко стрелять из-за кустов и деревьев, самостоятельно принимающих решения на поле боя, а не ждущих команды командира. Здешние мужики в лесу выросли, знают все повадки, ходить умеют, все трое охотники. Пищали, правда, хлам откровенный, фитили поджигать нужно. Из них, видимо, еще стрельцы Ивана Грозного при взятии Казани полили. Такие дробовики нам и даром не нужны, только порох со свинцом переводить напрасно. А остальные мужики как же? А они будут территорию под контролем держать, наблюдение за воинскими командами вести, а при необходимости партизанами становиться и нападение совершать. Кем-кем, царевич? Партизанами, повстанцами лесными. Нападут на малую команду, истребят ее целиком и в дебри уйдут. Как думаешь, легко ли воевать с такими? Пошел бы сам против них. «Да ну их кляду!» — отмахнулся рукой капитан. Гонялся я за разбойниками. Трудно это занятие, если крестьяне им поддержку оказывают. За кустом мальчонка сидит и все примечает, потом бежит к ним в дебри и про все увиденное говорит. Тут нужно все деревни напровёш ставить, и чтоб профосы допытывались, и пороть всех поголовно. Все ты правильно понимаешь в партизанской тактике. Да и я что-то повидал, грешный, сподобился». Тут слух пойдет по всем волостям, но не по Зачем нам спешить? Тайные дружины создавать будут повсеместно. К лету старосты как раз управятся. Случись что, воевать куда как привычнее в теплето, среди зарослей, где снежный покров маневр не сковывает. Так что партизаны страшны только летом. Зимой они к своим домам прикованы по неволе. Жить у костра в морозы не сладко. Алексей передернул плечами, вспоминая недавние ночевки под открытым небом, а ведь морозы еще не настали, но под двумя епанчами зуб на зуб к утру не попадал. Стучали от холода. Повезло, что не простыл и не заболел. Подхватишь пневмонию, их она полнейшая. Смерть стопроцентная, ибо антибиотики через два века только придумают. Два десятка, пожалуй, и подготовим, государь. Староста местный мужик понимающий, иначе бы ему просто не доверяли. Думаю, в соседних деревнях, да и в самом Торопце, у него родичей и свойственников много будет, так что людишками обрастем. Беглых стрельцов и дезертиров много по здешним лесам хоронится. Народец лихой, забубенные головушки царя Петра Алексеевича люто ненавидят. Вот из них и наберем плутон к лейб-компании. «Государь, но ведь им всем придется офицерские чины давать, а куда они годны для службы воинской?» «Для воинской нет, ты прав, а вот для тайной службы они пригодятся зело. И лето нынешнее, чуя, все решит, кому быть царем. Мне, али Петру. Нам бы только до Москвы добраться, а там все ясно станет. Если в руки людишек из Преображенского приказа не попадем». «Ты что замыслил, государь?» «Поведай, а то ведь в темноту меня поведешь, когда о твоих мыслях только догадки строить могу». «Тогда слушай». Алексей отхлебнул в звару. Хотелось покурить, но табака даже на понюшку не осталось. все в походе искурили, А в деревне его вообще не было как такового. Покупать заморское зелье никому бы в голову не пришло. Да и без надобности оно. Табак ведь только приверженцы Петровских реформ курят, да малоросы с казаками дымят своими люльками» если Тараса Бульбу вспомнить. «Идем до Москвы маршем, но мелкими группами. Ты сам столицу хорошо знаешь, так что выберешь место сбора. Пусть это будет постоялый двор поначалу. И начинаем разведку производить сами. Подумай, кто из дворян мою сторону крепко держать будет, тогда на усадьбе расположиться можно. И настроение в полках гарнизонных знать надобно. Людишек из них верных подбирать нужно обязательно» чтобы, когда потребуется на восстание против царя, поднять в момент надобный? Правильно здесь мыслишь, бригадир. В нужном направлении, так сказать. Без уже подготовленной армии драться мы не сможем, а стрельцов, сам знаешь, извели в Москве. Опасны. Петр хорошо помнит их бунты, что первый, что второй. Но они для него враги, а, как говорят люди, понимающие, враг моего врага, мне, если не друг, то союзник. Главное, мне бы хотелось точно знать, кто из митрополитов мою руку твердо держать будет. Есть возможность такая государь, узнать легко. Как? Кто из владык матушку твою привечает в монастырском заключении, благословение ей дает и, тем паче, царицей называет, то ты на твоей стороне, государь, ибо на такое пойти страшно любому архиерею, ведь выпорот будет нещадно и сана лишен, и если не казнят, то упрячут в монастырь дальний и в келье заточат навечно. «Логично», — мотнул головой Алексей, — «нужно к родичам моим наведаться. Дядька мой по матери, Абрам, в Москве ведь живет. Вот ты к нему тайком исходишь. Ладно, пока составь нужные списки, укажи там, где и кто живет в точности, я хоть знать буду. И на каждого характеристики точные подготовь и описание составь». Как кто своим ликом выглядит, чтобы наши посланцы не ошиблись? Государь, нет бумаги, да и чернил тоже нет. А откуда они здесь? Народ тут грамоты не разумеет. Косяк. Я просто забыл. Позови старосту. Огнив легко поднялся, открыл дверь и громко крикнул, требуя позвать старосту. Во дворе всегда кто-то находился, так что минуты не прошло, как вошел мужик и низко до земли поклонился, стянув с головы заячий триух выпрямился и спросил без всякого страха. «Звал государь?» «Да, ты второпец человека еще не послал, Никодим?» «Завтра с утра двое уйдут, косой и стенька. Там родичи наши есть. Как ты приказывал, все сделаем». «Прикупить кое-чего надобно. Бумаги, стопку, чернил, перья для письма. Свинца хотя бы пут, порох сколько можно. А еще бритвы для бритья оборот, табак с трубками». Одежды доброй, кафтаны на два десятка людей, а то в сермягах идти, беду привлекать с лишними подозрениями. И еще поспрашивать осторожно, чтобы воевода не узнал, найдется ли подьячий, что за мзду подорожные выправит для путников в Москву идущих. Есть купчишка, знакомец давний. Табаком велено ему торговать, без этого никак. У него же можно бумаги и чернил купить. С перьями баловство, ты уж прости. Своих гусей мы спрятали, сейчас бабы потрошат. Бритвы найти можно. Сейчас многим приказано лица скоблить. Одежду тоже купить у него можно, ей торгуют. Со свинцом и порохом трудно. Сами из-под полы купили с трудом на большую гривну весом. А ее для пищали на две дюжины выстрелов всего хватает. И еще староста смутился, спал с лица, огладил бороду и негромко, стыдливо даже произнес. Сам второпец торопец съезжу. Снега для санного пути намело, Путь вершить надобно. Деньги только нужны, государь, У нас ведь и полтины меди не наберется. А тут рублей сто нужно, али поболе. Одежды ведь на два десятка душ. Но купчишка мне сам сетовал на царя, Недолюбливает его. Может быть, ты бы с ним сам поговорил? Можно позвать? А все привезут его Афени. Они по зимнику ездят, по деревням. «С купцом переговорю. Ты его сюда тайно пригласи. Спроси, возьмет ли золотые монеты иноземные, а ли драгоценные украшения. Негоже людей без платы оставлять. Вот, держи мешочек. Тут десять рублей медью и серебром. Если не хватит, еще дам один. А, впрочем, возьми и этот», — Алексей добавил еще один, ничуть не жалея. Добрых три четверти этих монет трофейными оказались. При убитых гвардейцах нашли. Остальное своим серебром добавили. Благодарствую, государь. Служи верно и будешь писаться с отчеством, обещаю. С Витчем, царевич живота зато не пожалею. Никодим рухнул на колени и земно поклонился Алексею.